Посвящается Джуд. Эпиграф. Мир безумен, еще безумнее, чем мы думаем, неисправимо пестр. Луис Мак-Нис. Снег. Примечание. Луис Мак-Нис, годы жизни 1907-1963, английский поэт ирландского происхождения.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 В общем там откуда город казался лишь толчеей башен и шпилей, вздымающихся над туманным лугом По Медоу, стоял монастырь Годстоу, где кроткие монахини предавались своим богоугодным делам, а напротив монастыря, через реку расположился трактир Форель. Примечание: Порт Медоу, большой луг на берегу Темзы, к северо-западу от Оксфорда, с древних времен служивший пастбищем общественного пользования. Годстоу. В исторической реальности от аббатства Годстоу сохранились только развалины. Этот женский монастырь, построенный в первой трети XII столетия, прекратил свое существование в 30-е годы XVI -го века при Генрихе VIII, упразднившем монастыри по всей Англии. Кон примечания. Трактир, привольно раскинувшийся на берегу, был старый, каменной кладки большой, но уютный. Над рекой тянулась терраса, где расхаживали павлины, одного звали Норман, другого Бари, бессовестно подкрепляясь закусками со столиков и время от времени, задирая головы,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 11 лет от роду рыжий невысокий и крепко сбитый был сыном трактирщика единственным ребенком в семье он вырос любознательным и дружелюбным и в улверкотской начальной школе куда он ходил всего за милю от дома друзей у него хватало но все-таки больше всего малкольм любил играть сам по себе со своим деймоном астыки Примечание. Улверкот. Уолверкот. Деревушка на берегу Темзы, приблизительно в пяти километрах к северо-западу от центра Оксфорда и к северу от порт Медоу. Конец примечания. У них была лодка, каноэ с гордым именем Ля Бель Совааж, что по-французски означало «прекрасная дикарка». Один приятель-весельчак Реш, что выйдет забавно, если переправить V на S, и декарка превратилась в сосиску. Малкольм попытался закрасить царапины и некоторое время терпеливо трудился, но после третьего слоя краски рассвирепел и столкнул того придурка в воду, после чего они заключили перемирие. Как и всякому сыну-трактирщика, Малкольму приходилось помогать родителям мыть посуду, разносить полные тарелки и кружки и забирать со столиков опустевшие. Это его ничуть не огорчало. Работа есть работа. Только одно портило ему жизнь — судомойка Элис —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 о продажных чиновниках из комиссии по очистке рек о правительстве которое очевидно состояла сплошь из беспомощных идиотов или что было лучше всего о философских материях например что старше земля или звезды Беседы такого сорта порой настолько его захватывали, что, устав стоять с пустыми стаканами в руках, Малкольм пристраивал их на стол и встревал в разговор, но сперва непременно прислушивался и старался вникнуть. Многие ученые из университета, да и прочие посетители, знали его в лицо и по имени и не скупились на чаевые. Но Малкольм никогда не стремился разбогатеть,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 Да только замечали его нечасто, и это тоже оказалось к лучшему. Еще один мир, в котором Малкальма считали своим, лежал по ту сторону реки, сразу за мостом, до которого от трактира рукой было подать. В сер их каменных зданиях, среди зеленых полей, ухоженных садов и огородов монастыря святой Разаунды. Примечание,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 перенесли из церкви на монастырское кладбище, сильно пострадавшее при разорении монастыря в шестна веке. До наших дней могила не сохранилась. Конец примечания Монахи не сами обеспечивали себя почти всем необходимым, выращивали овощи и фрукты, держали пасеку,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 прекрасная декарка тоже помогала добрым монахинем. Не раз и не два Макольм отвозился с труббенедикту на станцию почтовых дирижаблей, с драгоценной посылкой, епеттроилями, резами или козулами для епископа лонондонского. который судя по всему, носил свои облачения не снимая ни дн, ни ночью. иначе совершенно непонятно, почему они так быстро изнашивались. И в каждой такой неспешной поездке вниз по реке и обратно Малкольм узнавал много нового. «Сестра Бенедикта, а как это у вас их посылки так аккуратно выходят?» спросил он однажды. «Их посылки», — поправила сестра Бенедикта. «Ага, их. Как это они выходят так аккуратно?»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 Ты уже нарезал ревень, давай не зевай, а то я тебя обгоню, тесто уже готово. А почему мы режем ревень этим ножом, не старыми, старые острее. В реве щевелевая кислота, ответила сестра Фенела, выкладывая тесто на противень, Поэтому его лучше резать нержавеющей сталью. поддай-ка мне сахар. Щвелиевая кислота, Повторил Малкольм, с удовольствием пробуя новые слова на вкус. Сестра Финелла, а что такое казула? Это такое церковное облачение. Священники надевают казулу поверх стихаря. А почему другие сестры шьют, а вы нет? Дэймон сестры Финеллы, белка, сидевшая рядом с ней на спинке стула, тихонько зацокал.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 монастырь стоял у моста так что мимоезжих путников здесь хватало и многие заворачивали к сестрам переночевать. Форель разумеется тоже не жаловалась на недостаток гостей. Каждый вечер в трактире оставались на ночь человека 2-3 а с утра малком подавал им завтрак но все это были рыбаки или коммерсанты, как называл их отец.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 Вот бы какой-нибудь философ взял его в ученики, да чего бы было здорово. Да, только об этом и мечтать не стоило. Улверкотская начальная школа готовила будущих ремесленников, или в лучшем случае клерков, и уже в 14 лет выпускала своих питомцев во взрослый мир. А стипендию простому мальчишке с лодкой, пусть и смышленному, никто, конечно, не даст.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 «Рост биф, сэр, очень вкусный, честное слово, я сам только что ел». «О, le patron mange ici!» — промолвил самый пожилой из троих, вслед за остальными придвигая стул поближе к столику. «Примечание. Хозяин обедает здесь». Перевод с французского. «Конец примечания». го Деймон красивый черно-белый лемур спокойно сидел у него на плече Я здесь живу сэр мой отец хозяин форели объяснил малклим а мать готовит как тебя зовут спросил другой самый высокий и худой из гостей похожий на ученого с густой седой шевелюрой и деймоном в юркоммалкольм полстот сэр что это там за рекой малколм спросил третий черноусый с большими темными глазами: « Как какой у него был Деймон? Маком не понял, тот лежал на полу, свернувшись клубком. Смо собой на дворе уже стемнело, и гости не могли разглядеть за рекой ничего, кроме тусклых витражных окон часовни до да фонаря. День и ночь горевшего над воротами. Это монастырь, сэр. там живут сестры ордена святой розаунды.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 Они и сами все знали про монахинь, шепнул ему на ухо Аста в образе щегла порхавшая у него над головой. Тогда зачем спрашивали поинтересовался Маклием тоже шепотом. Они нас проверяли, хотели узнать скажем ли мы правду. Интересно, что им надо. На ученых они не похожи, а по-моему похожи, что-то в них такое и есть. З знаешьешь, на кого они похожи перебила Аста, на политиков.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 Хотя, конечно, они с Астой все равно были одно целое, так что хорошая интуиция по большому счету принадлежала ему, точно так же как Аста по большому счету разделяла все его симпатии. Отец Малкальма сам отнес заказ в зал на террасе и откупорил для гостей бутылку вина. Малкольм еще не научился управляться с тремя горячими тарелками одновременно.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 откуда ты знаешь узнал его по портрету в газете Ну все иди, скажи им все, что они хотят узнать. Малкольм двинулся по коридору под шепот асты. Вот видишь, а я тебе что говорила сам лорд канцлер Англии. Госте уже приступили к ростбифу мама малкольма положила им двойные порции.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 Наверное они приезжают отдохнуть Отдохнуть? Так мне сестра Беедикта сказала: Она говорит: в старину, когда еще не было ни трактиров вроде нашего, ни гостиниц, ни тем более больниц, люди часто останавливались на постой в монастырях и оббатствах. Но теперь так обычно делают только священники, ну и может монахи не из других мест. При приезжают отдохнуть после болезни, Она сказала, это нужно для реко для реконвалиесценции, подсказал лорд Надджент. Да, сэр, вот именно это слово, в общем, чтобы поправиться. Последний из троих, темноглазый, покончилился своим ростбифом и положил вилку и нож. А сейчас там кто-нибудь гостит, спросил он. По-моему нет, сэр. Если только не сидит все время в доме, вообще гости обычно любят гулять в саду, но погода в последние дни не очень, так что не желаете ли пудинг, господа. Смоя, что вы тут называете пудингом? Пеные яблоки с зварным кремом и яблоки из монастырского сада. Было бы досадно так и не попробовать, заметил ученый, неси свои яблоки с кремом. Малкольм подошел ближе к столу,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 Грудной ребенок прошептала Аста по дороге в кухню. Тут какая-то тайна с явным удовольствием откликнулся Малкалем: Может это сирота? И что похуже мрачно добавила Аста. Малкольм поставил тарелки на сушилку, как обычно не удостоив Элис даже взгляда, и сообщил, что джентльмены желают пудинг. «Твой отец утверждает, что один из них — бывший лорд-канцлер», — заметила мать, раскладывая по мискам печеные яблоки. Они расспрашивают про монастырь. «Справишься? Смотри, а то миски горячие. Ничего, зато маленькие я донесу. Будем надеяться, если уронишь яблоки лорда-канцлера, попадешь в тюрьму». Малкольм справился с мисками на отлично, хотя по дороге они и вправду сильно нагрелись. Днтльмены больше ни о чем не спрашивали, только заказали кофе, и Маком принес им масляную лампу, а потом поспешил на кухню за чашками. « Мам, ты ведь знаешь, что к монахиям иногда приезжают гости. Ты не слыхала случайно, им ребенка не привозили. А зачем тебе это знать? Это не мне, это они спросили: Ну лорд Канцлер и его друзья. И что ты им сказал сказал что наверное нет вот и правильно сходи-ка в бар принеси еще стаканов уже в баре где за шумом и смеховым никто бы ее не услышал кроме малкольма а 100 прошептала ты заметил что она испугалась когда ты спросил керрен сразу проснулся и новострил уши керрином звали деймон и миссис полted ворчливого но снисходительного барсука Просто это было неожиданно сказал малкрым, когда они спросили меня ты наверняка тоже удивилась ничего подобного я и виду не подала ну зато я удивился и по мне наверняка было видно спросим монахинь думаю стоит согласился малкольм завтра они должны знать, что о них кто то расспрашивает.